Глава пятнадцатая. Тени железных ветров. Утро в особняке последнего предела началось не с запаха завтрака и даже не с привычного ворчания Кайдена по поводу очередных счетов за ремонт из за неосторожных действий новичков, только недавно принятых в нашу организацию, а с пронзительного свиста, напоминающего падение артиллерийского снаряда, за которым последовал глухой удар в стену. Я сидел на кухне, держа в руках чашку с чаем, и меланхолично наблюдал, как тост, вылетевший из тостера с ускорением, достойным рельса трона, дымится, наполовину войдя в штукатурку над холодильником. Как жареный хлеб поткнулся в стену, лучше вообще не думать. «Угол наклона нужно скорректировать на три градуса», — раздался задумчивый голос Алана. Девушка сидела на полу, окруженная россыпью отверток, шестеренок и кристаллов, которые она выковырила из недр несчастного бытового прибора. Рядом с ней, с таким же серьезным видом, присела Ария. Наш главный кузнец держала в руках планшет и что-то быстро вычисляла. «Нет, дело не в угле», — возразила Ария, поправляя выбившуюся прядь волос. «Ты поставила пружину из сплава, который я привезла из Западной Федерации. У нее коэффициент сжатия в десять раз выше стандартного. Плюс ты запитала нагревательные элементы от малого астролитового накопителя». «Вот и пошла». Вся система в разнос, и просто хотела, чтобы хлеб прожаривался равномерно и быстро, оправдывалась Алана, подкручивая что-то своим огромным разводным ключом, с которым она, кажется, теперь не даже спала. «По Валоре у нас не было времени ждать две минуты, пока хлеб станет хрустящим. Теперь он становится не просто хрустящим, а смертоносным», заметил я, указывая на дымящийся кусок хлеба в стене. «Если бы кто-то стоял на траектории, мы бы сейчас отмывали кухню от останков, а не от...» крошек. «Зато какая корочка!» — восхитилась Алана, игнорируя мое замечание летальности завтрака. С тех пор, как мы вытащили Алану из этого временного кармана, она вписалась в нашу странную семью пугающе быстро. Ей выделили комнату рядом с мастерской Арии, и теперь эти двое проводили там девяносто процентов времени». Их союз был страшной силой. Гениальный кузнец, способный работать с любым металлом, и прагматичный механик-выживальщик, умеющий собрать бомбу из консервной банки и старого будильника. Особняк постепенно превращался в полигон для их экспериментов. Вчера робот-пылесос попытался аннексировать гостиную и выстроил баррикады из диванных подушек, отказываясь пускать туда Кайдена. «Сегодня артиллерийский тостер. Страшно подумать, что будет завтра». Возможно, унитаз с функцией телепортации содержимого в иное измерение. Главное, чтобы не в обратную сторону. «Девушки», — я поставил чашку на стол, — «я ценю ваше стремление к совершенству, но если мой утренний чай начнет завариваться с помощью ядерного распада, я буду недоволен». «Мы работаем над этим», — невозмутимо отозвалась Ария. «Кстати, Дарион, кебаб жаловался, что ты снова используешь его меч для нарезки колбасы. Это единственное, на что он годен, когда не ноет». — отмахнулся я. — Пусть скажет спасибо, что я не использую его как открывашку. В этот момент на кухню влетел Кайден. Он выглядел так, словно только что выиграл в лотерее, но при этом потерял билет. В руках он сжимал конверт из плотной кремовой бумаги с золотым тиснением. — Дарьон, оставь тостер в покое. У нас новости. Большие новости. — Я тостера не трогал, он сам напал, — лениво ответил я. — Что там у тебя? Очередной заказ на зачистку подвала от крыс-мутантов? — «Бери выше!» — Кайден плюхнулся на стул, едва не опрокинув банку с болтами Аланы. «Это приглашение! От клана Мерсер!» Я приподнял бровь. «Аурелия Мерсер! Женщина, которая контролирует половину финансовых потоков Империи. Мы виделись с ней на восхождении, и, надо признать, она умела держать лицо даже, когда вокруг творился ад!» «И что ей нужно? Решила вернуть долг за спасение ее шкуры в храме?» «Не совсем!» Кайден взлёг из конверта пригласительный билет, который сам по себе стал дороже, чем вся мебель на этой кухне. Она устраивает грандиозный приём. Аукцион золотой эпохи. Официально это благотворительный вечер и демонстрация новых активов. «Неофициально...» Кайден понизил голос, хотя на кухне были только свои. «Неофициально у нас проблемы. Пока аурели играет в героя, в... куда там ездили все главы кланов... Ну так вот, её заместители, мягко говоря, облажались...» Инвестиции просели, несколько крупных сделок сорвалось, а конкуренты, почуя слабость, начали откусывать куски от ее рынка. Ей нужно срочно восстановить авторитет и пополнить казну. «И она решила устроить распродажу старого барахла?» — хмыкнул я. «Не барахла, Дарион. Она выставляет на торги права на разработку эксклюзивных разломов, разломов, которые ранее были только в руках ее клана». ареда этого момента поглощенная схемой тостера резко подняла голову. Ее глаза обычно спокойно сейчас вспыхнули фанатичным огнем. «Разломы?» — переспросила она. «Какие именно?» Кайден, довольный произведенным эффектом, достал из конверта буклет с описанием лотов. «Вот смотри, тут есть все. От месторождений Астролита до древних руин. Но вот это...» — он ткнул пальцем в одну из позиций. «Лот номер семь. Громовой пик. Разлом в горном массиве на севере». По предварительным данным разведки марсер там находятся руины города древних мастеров. Ария выхватила буклет из рук Кайдана так быстро, что я едва успел заметить движение. Она вчитывалась в скупые строки описаний, я видел, как меняется ее лицо. — Город, выкованный в скале, вечный горный, что не гаснут тысячелетиями, — шептала она. — Да, Арион, это оно. Это легендарный город железных ветров». О нем писали в хрониках моего рода, говорили, что там кузнецы умели сплавлять металл с эссенцией стихии без использования рун, напрямую, меняя структуру решетки. «Звучит, как отличный способ обжечь пальцы», — заметил я. «Это утраченные технологии». Ария посмотрел на меня так, словно я предложил использовать картину классика в качестве коврика для ног. «Там могут быть чертежи, инструменты, сплавы, которых нет в нашем мире. Мне нужно туда. Нам нужно туда». Алана, я посмотрел на нашу новую жилицу. Если там есть древние механизмы, я смогу их разобрать и понять, как они работают, пожала плечами она. Плюс я никогда не была на светских раутах. Говорят, нам кормят бесплатно. И да, аргумент весьма и весьма весомый, согласился я. Но зачем нам платить за доступ, если мы можем просто, ну, зайти? Потому что это территория Мерсер, вздохнул Кайден. И потому что мы теперь солидная организация, входящая в ТОП-30. Мы не можем просто так вламываться в чужие владения. Это испортит репутацию. К тому же, купив право официальное, мы получим юридическую защиту добытого и поддержку инфраструктуры Мерса. А Аурелия представляет транспорт, базовые лагеря и даже своих носильщиков. Я откинулся на спинку стула. Бал-аукцион. Толпа напомаженных аристократов... Фальшивые улыбки, интриги и дорогое вино. Звучит, как худший способ провести вечер. «Мне это не интересно честно сказал я. «Я лучше потренируюсь с тенью или научу Кас, как правильно ломать шеи без шума». «Да, Орион!» — Кайтон посмотрел на меня умоляющим взглядом. «Это шанс укрепить связи, показать, что мы не просто банда наемников, а серьезные игроки. Там будет весь цвет империи и...» Я уверен, твое присутствие добавит нам веса. Ты теперь знаменитость, охотника с ранга, убийцы демонов. Правда, негласно. Одно твое появление поднимет ставки. Я посмотрел на Арию. Она не просила вслух, но ее взгляд говорил красноречивее любых слов. Она хотела этот разлом. Она жила своим ремеслом, и отказать ей возможности прикоснуться к легенде было бы свинством. «Ладно», — сдался я, — «мы пойдем на этот чертов бал». Но если там будет скучно, я начну развлекаться по-своему. Еще за разрушение пришлют тебе. Кайден просиял. Я готов рискнуть. Вечер аукциона выдался ясным и прохладным. Особняк клана Мерсер сиял огнями, словно упавшая звезда. Лимузины, один дороже другого, выстраивались в очередь у парадного входа, высаживая дам в бриллиантах и кавалеров в смокингах. Охрана была на высшем уровне. Я заметил снайперов на крышах, магов-сенсоров в толпе и скрытые Турели в кустах роз. А Урелия не рисковала. После событий последних месяцев безопасность стала приоритетом для всех. Мы прибыли на нашем бронированном внедорожнике, который выглядел среди этого парада роскоши как боевой танк на выставке цветов. Но мне было плевать. Я был в строгом черном костюме, который Кайден заставил меня купить и который, признаю, сидел неплохо, не стесняя движений. Ария выбрала платье цвета расплавленной стали, строгое, но элегантное, подчеркивающее ее фигуру и при этом не мешающее, если вдруг придется кому-то врезать. Кайден сиял, как начищенный пятак, в своем идеальном смокинге, раздавая визитки направо и налево еще до входа в зал. — Помни, — шепнул мне Кайден, когда мы поднимались по ступеням, — мы здесь, чтобы тратить деньги, но с умом. Не пугай людей, как ты это обычно делаешь, не угрожай никому расправой, если они перебьют ставку. И ради всего святого не призывай тигра, если тебе не понравится закуска. — Ты слишком многого от меня требуешь? — усмехнулся я. Зал был огромен. хрустальные люстры, мраморные полы, живая музыка. Воздух был пропитан ароматом дорогих духов и денег. Очень больших денег. Аурелия Мерсер встречала гостей лично. Она выглядела великолепно в золотом платье, которое, казалось, было сотканно из монет. Но я видел напряжение в углоках ее глаз. Она улыбалась, шутила, но ее взгляд постоянно сканировал с зала, оценив обстановку. Ей нужно было, чтобы этот вечер прошел идеально. «Господин Торн!» Она направилась к нам, и толпа расступилась. «Рада, что вы приняли приглашение. Ваше присутствие — украшение вечера. Аурелия...» Я кивнул. «Выглядите как человек, который собирается продать воздух и заставить всех благодарить за это». Она рассмеялась, и смех этот был искренним. «В этом суть бизнеса, дарион Продавать мечту или в данном случае возможность. Надеюсь, вы присмотрели что-то интересное в каталоге? Мой партнер занимается финансами, а кузнец — технической частью. Я здесь просто для красоты и устрашения». «О, с устрашением вы...» «Справляетесь отлично! Я видел, как побледнел представитель клана Зорин, когда вы вошли!» Мы перекинулись еще парой фраз, и она ушла к другим гостям. Я взял бокал у проходящего официента и отошел к колонне, наблюдая за происходящим. Аукцион начался через час. Распорядитель, мужчина с голосом, похожим на бархат, объявлял лота. Первые лоты были разогревом. Права на добычу в мелких разломах, партии редких ингредиентов... Артефакты средней руки. Толпа торговалась вяло, но цену все равно ползли вверх. Марса умело создавать ажиотаж. Я слушал. Кебаб, которого я оставил дома. Меч не вписывался в дресс-код, да и его вопль могли испортить атмосферу. Точно мысленно ныл бы сейчас о том, как ему скучно. Но вот на экранах появилось изображение заснеженных пиков. «Лот номер семь», — объявил распорядитель. «Разлом класса А, расположенный в горном массиве северного предела. Кодовое название — Громовой пик. Согласно данным разведки, внутри находятся руины древнего промышленного комплекса неизвестной цивилизации. Высокая концентрация металлов. Потенциально уникальные технологии ковки. Стартовая цена — 50 миллионов кредитов». Зел оживился. Многие кланы интересовались оружием и ресурсами. 55 пять крикнул представитель клана грол логично они шахтеры 60 отозвался кто-то из эйзенхн хельга не упустит шансы получить технологии кайден стоял спокойно не вмешиваясь он ждал нужного момента цена ползла вверх 70 80 90 миллионов круг претендентов сузился остались грол эйзенхн и еще парочка крупных промышленных конгломератов. «Сто миллионов!» — рявкнул представитель Гролл, отирая под лба Это была серьезная сумма даже для них. В зале повисла тишина. Кайден поднял табличку. «Сто двадцать миллионов!» Все головы повернулись к нам. Шепот пробежал по рядам. «Последний предел! Новички, которые сорят деньгами!» «Сто тридцать!» — даже слегка взвизгнув, представитель Эйзенхорн нервно поправляя очки. Кайден даже не моргнул сто пятьдесят ария вцепилась в мою руку ее пальцы дрожали кайден это это очень много прошептала она это инвестиция одними губами ответил он мы можем себе это позволить спасибо дарреу но который приносит нам просто горы денег представитель грол побагровел но промолчал эйзен колебался сто пятьдесят миллионов это бюджет небольшого города на год сто пятьдесят миллионов раз начал распорядитель «Сто шестьдесят!» — выкрикнул, наконец, представитель клана Эйзенхорн. Я посмотрел на Кайдена. Он улыбнулся, но улыбка была хищной. «Двести миллионов!» «И эксклюзивный контракт на поставку первой партии оружия клану Мерсер со скидкой!» Зал ахнул. Это был ход ва-банк. Кайден не просто платил деньгами. Он предлагал политическую сделку прямо на аукционе, укрепляя связь с хозяйкой вечера. Аурелия, стоявшая на балконе, чуть заметно кивнула. Ей нравился такой подход. Это поднимало статус ее аукциона до небес. «Двести миллионов!» «Продано господину Кайдену Вайарду из последнего предела!» Ария выдохнула, почти падая на меня. «Мы это сделали!» «Мы только что потратили кучу денег», усмехнулся я. «Теперь придется отбивать их потом и кровью. В буквальном смысле. Кайден жесть, тебя так просто не слезет теперь». Аурелия добилась своего. Аукцион прошел с оглушительным успехом. Ее авторитет был восстановлен, казна пополнена, а связи с перспективными организациями укреплены. Через два дня мы стояли у подножия горы, где располагался вход в разлом. Ветер здесь был пронизывающим, колючим, несущим запах снега и свежести. Клан марс обеспечил транспортировку. Вертолеты, грузовики с оборудованием, мобильный штаб — Аурелия сдержала слово. Сервис был включен в стоимость лота. Входа в пещеру, где пульсировал вход, нас встретил начальник разведки Мерсер, коренастый мужчина, с лицом и зарытым ожогами. С учетом того, что целители могли исправить многое, либо он не хотел на восстановление тратить деньги, либо это была память о каких-то событиях прошлого. «Господин Торн», — он кивнул, — «рад, что это вы. С вами шансов больше». «Что там внутри?» — спросил я, проверяя крепление ножен. Клятво преступник вибрировал, чувствуя близостью нового мира. «Полный ужас», — коротко ответил разведчик. «Мы зашли на километр глубь Дальше не смогли. Твари!» «Они появляются из ниоткуда. Из теней. Теневые сталкеры. Быстрые, как мысль. Они утаскивают людей в расщелины и колодцы. Мы потеряли троих только на разведке периметра», — он указал на установленные вдоль парохода светящиеся столбики. «Артефакты Эйсенхорн, световые барьеры. Только они и спасают. Твари боятся яркого света, но он быстро выжигает кристаллы. Вам придется менять их каждые полчаса, если пойдете вглубь». «Понял», — кивнул я. «Спасибо за предупреждение». Я повернулся к своей группе. Ария была уже в своей рабочей броне. Кожаный фартук поверх кольчуги, на поясе набор инструментов. Глаза горели решимостью. Касса разминалась, прыгая на месте. Она была в легкой броне, два клинка за спиной. Тень крутился у ног, рыча на портал. Пес чувствовал добычу. С нами было еще пятеро охотников из последнего предела. Крепкие ребята, ветераны, прошедшие отбор Рикара. Эрик, маг ветра, уже полностью восстановившийся. Крутус в качестве снайпера. И трое бойцов ближнего боя. Торн, бьорн и Лиза. «План такой», — сказал я. — Ария, ты в центре. Твоя задача — смотри по сторонам и искать кузницы. Мы тебя прикрываем. — Каз, тень, вы — авангард. Чувствуете опасность? Подаете сигнал. — Эрик, свет на тебе. Держись освещения, если кристалл сдохнут. Остальные — круговая оборона. — Поняли, командир? — хором отозвались охотники. Мы вышли в портал. Переход был мгновенным. Холодный горный воздух сменился спертым горячим духом подземного города. Мы оказались на огромном каменном мосту, перекинутом через бездну. Снизу поднимался пар и красноватое свечение. Вверху терялись во мраке свода гигантской пещеры, усеянной светящимися кристаллами, похожими на звезды. А перед нами лежал город. Именно так, с большой буквы, потому что это было монументально. Это было величественное и жуткое зрелище. Огромные здания из черного камня, высеченные прямо в скалах. Многоуровневые улицы, соединенные подвесными мостами и цепями. Гигантские колеса механизмов, застывшие во времени. Трубы, уходившие в бесконечность. Архитектура была грубой, функциональной, но в ней чувствовалась мощь. Это был город, построенный не для жизни, а для работы. Для создания оружия. «Невероятно!» — прошептала Ария. «Смотрите на эти опоры. Они сделаны из цельного куска обсидиана. «Оплавильные печи! Они встроены прямо в жилы магмы!» «Смотри под ноги!» — одернул я ее. «Тут высоко падать!» Мы двинулись по мосту. Световые артефакты, установленные разведчиками Мерсер, создавали коридор безопасности. Но за пределами света тьма оказалась живой. Она клубилась, шевелилась, наблюдала. «Они здесь!» — тихо сказала Касс. Ее рука легла на рукоять кинжала. «Я чувствую их в тенях!» Вдруг один из световых столбов мигнул и погас. Тьма мгновенно рванула вперед, словно хищник. Из тени выпрыгнуло существо. Оно напоминало человека, но с вытянутыми конечностями и когтями длиной в кинжалы. Его тело состояло из черного дыма, только глаза горели белым огнем. Оно метило в арию. Я среагировал на одних рефлексах. Клятва преступник покинул ножны с певучим звоном. «Стиль рассеивающегося тумана». Клинок прошел сквозь тварь, разрубая дымную плоть. Существо взгвизгнуло, звук, похоже, на скрежет металла по стеклу, и рассыпалось на клочья тьмы. «Началось!» — констатировал я. «Эрик, свет!» Мак ветра поднял руку, и над нами вспыхнула сфера ярко-белого света. Тени отпрянули, шипя. В круге света я убил еще десяток таких тварей, карабкающихся по опорам моста. «Держать строй!» — рявкнул я. «Двигаемся городским воротам Мы шли вперед, отбиваясь от атак. Твари были быстрыми, но хрупкими. Они брали числом и внезапностью. Тень рвала их зубами. Каз шинковала кинжалами. Бойцы отстреливали тех, кто подбирался слишком близко. Мы добрались до первых строений. Это были мастерские внешнего круга, полуразрушенные, заваленные обломками. — Пусто! — сказала Ария, заглянув в одно из окон. — Все вывезено или уничтожено временем. «Нам нужно в центр, туда, где большие трубы!» Она указала на массивный шпиль в центре города, вокруг которого, казалось, вращался весь этот подземный мир. Оттуда шло низкое гудение, вибрация, которую мы чувствовали под сапог. «Туда, так туда!» — кивнул я. «Но путь будет неблизким, и, судя по количеству желающих нас сожрать веселым, я посмотрел на темный город, раскинувшийся перед нами». Лабиринт улиц, мостов и провалов. Идеальное место для засады. «Ну что, народ?» — я ухмыльнулся, чувствуя привычный азарт битвы. «Пришли за сокровищами? Тогда придется их вырвать из глотки этого места. Вперед! Зачистим эту дуру!» Мы шагнули в лабиринт улиц, и тьма сомкнулась за нашими спинами.